Глава 12 Я даже не помню, как вчера отрубилась. Просто уплыла после этого чая с водкой и пережитого стресса. Сейчас же разлепляю глаза с трудом. Будет меня шипящий на буржуйке чайник. Шторм сидит на небольшом стульчике возле стола и нанизывает на тонкие ветки куски мяса. Рукава его свитера закатаны, и открывается потрясающий вид на руки в змейках татуировок. У меня ни один постер был с фотками его рук в перчатках и без. Все подружки слюни пускали, что в школе, что в универе. Выспалась, поднимает на меня глаза, когда я шевелюсь, и подо мной скрипит кровать. Да вроде бы. Прочищаю горло. Ты проспала до обеда, усмехается. Ну точно спящая красавица. Нормально, кстати, не заболела? Не чувствую ничего такого. Ну тогда давай, вставай почисти картошку. Пока сварится и мясо поджарится на костре, успеет. Укутавшись в одеяло, сажусь на кровати и смотрю на него хмуро. Мозг включается и обрабатывает информацию, а его выводы мне совсем не нравятся. А мясо и картошку ты где взял? Сходил в деревню купил на рынке. И оставил меня тут одну? Возмущение волной жара поднимается по телу. Ну Но нормально вообще? Ты дрыхла. Да и не маленькая вообще-то. Не, детка Алиса. А если бы сюда кто-то припёрся? Или медведь заглянул? Уверен, медведь с рожённой твоей красотой тут же покорился бы и встал на страже. Да он издевается надо мной. Очень смешно. Строю ему гримаску. Где моя одежда? Высохла. Вон на верёвке висит. Кивает на мои штаны, развешанные возле буржуйки. Только сама возьми, а то у меня руки в мясе. Я, завернувшись плотнее в одеяло, сползаю с кровати и тащусь за своей одеждой, а потом возвращаюсь обратно. Прошу шторма отвернуться, и при этом чувствую, как щёки становятся слишком тёплыми. Он цокает, но мою просьбу выполняет. Я быстро натягиваю штаны и свою блузку. Одежда, конечно, не выстиранная в порошке и кондиционере, но деваться некуда. Вон картошка, рядом нож. Командует, за что я награждаю его недовольным взглядом. «Почистишь, сложив кастрюлю, залий водой и поставь на печь». Раскомандовался тут. «Ты похитил, ты и корми. Картошку, чтобы чистить, заложники взял, что ли?» Но возмущения мои остаются при мне, потому что Руслан берёт палочки с нанизанным мясом и уходит на улицу. Я беру нож и начинаю чистить картошку. Стыдно признаться, но в свои 23 я не знаю, как это делать. Попросту не приходилось». С девчонками, когда вместе жили в квартире, мы заказывали готовое. А если и делали сами что-то, то уж явно не картошку. Все сидели на диетах и бесконечно худели. А то мы готовили родители. Мне с отцом нравилось болтать над чем-то и колдовать на кухне, когда мама была на дежурстве. Но в основном это были овощи и мясо. Да и то готовил папа, я могла только нарезать красиво и уложить. Я беру картошину и верчу её в руках. Ну что ж, новый опыт, так сказать. Через 10 минут передо мной лежат 7 очищенных клубней. Не очень ровно получилось, но как есть. Мне даже немного стыдно становится. Я себе обещаю, что буду чаще готовить и активнее учиться делать это. Приложение надо скачать какое-то, что ли. Ставлю картофель вариться, привожу себя в порядок перед небольшим зеркалом возле двери. Одеваюсь в просохшую куртку и выхожу на улицу. Аппетитный запах жареного мяса щекочет ноздри и вызывает прилив слюны. Оказывается, что я просто дико голодна. Сегодня теплее, чем вчера. Присаживаюсь тоже у костра на перевернутый деревянный ящик. Хотя и небо тяжелое какое-то. Весна же, подмечает шторм. Как обычно, не успеешь заметить, а уже дикая жара. Только тут в лесу и спасался раньше. Мы замолкаем и сидим почему-то молча. Смотрим на огонь. странное ощущение но мне сейчас так комфортно молчать рядом с ним. Делить эту лесную тишину, его какую-то безмолвную грусть. Но это мне. Я ведь с детства в шторма влюблена. А ему как интересно. Наверное, ему просто скучно. Мне кажется, или картошка подгорела. Он настораживается и тянет носом. Воды много налила. Выше поверхности, чтобы покрыло всё, пожимая плечами. Но и правда воняет. Подрываюсь и бегу в дом. И вовремя. Вода действительно выпарилась. Крышкой-то я забыла прикрыть кастрюлю. И уже картошка начала подгорать и тыниться. Натягиваю рукава куртки, хватаю кастрюлю и скорее переставляю её на стол, на какую-то тряпку. Блин, кажется, я испортила самое простое, что вообще можно приготовить. Почти сразу за мной в дом возвращается и шторм, держа импровизированные шампуры с мясом. Его волосы мокрые, на лице капли. Дождь как прорвало, встряхивает волосами, разбрасывая капли, а я зависаю на чертах его лица. Пялюсь, как влюблённая малолетка. Беда с картохой, да? Мне становится неловко. В животе появляется неприятная дрожь. Но ну, типа того. Перевожу взгляд с Руслана на кастрюлю и обратно. Он подходит ближе и смотрит на тот кошмар, который получился. Ну, горелым сильно не пахнет, на вид тоже не ужас. Пойдёт к мясу, типа печёное. Он достаёт две миски, в одну с палочек сталкивает мясо, а в другую перекладывает картофель, садится на стул, а на второй кивает мне. И картошку, и мясо Руслан ест прямо руками. Берёт куски, присыпает немного солью, откусывает и жуёт с удовольствием. Выглядит аппетитно и как-то волнующе. У меня внезапно пересыхает во рту, и это не совсем голод. Сложно объяснить. Ешь, чего пялишься? Кивает мне на еду. Или не детки предпочитают всякие рукколы и роллы. Терпеть не могу роллы, морщусь и не понимаю, почему все по ним так сохнут. А ты сам разве такую еду ешь? Я думала, у тебя там спортивное питание, специальные коктейли и все такое. Мясо, белок, а картошка? Ну да, потом сгонять придется лишку. Сейчас главное со всем этим дерьмом с подставой разобраться, а потом уже сгонять буду. Тренер не слезет, пока лишнее не сойдет. Строгий? Стараюсь спросить максимально нейтрально. «Пиздец. Но он мне как батя, знаешь, даже больше». Похитил меня Шторм, а вину сейчас чувствую я. Получается, не сказав, кто я, я подставила его перед отцом. «Это очень плохо. Потом разгрести будет непросто. Я пытаюсь отвлечься от зудящего чувства вины и пробую так же, как и Шторм, картошку с солью, а потом откусываю от куска мяса». «Ммм, вкусно!» — говорю искренне. «Реально!» Шторм смотрит странно, но не комментирует. Ест молча, да и я не отстаю. Где бы я ещё поела жареного на костре мяса и сожжённой картошки собственного приготовления?»